Кружок архивных юношей, кружок Раича, кружок Любомудров, Москва. Архивный юноши толпою на Таню Чопор наглядят и про нее между собою неблагосклонно говорят. Все началось с Павла I, ограничившего право записывать на военную службу дворянских детей. Тогда родители дворян стали изыскивать иные пути карьерного роста для своих чад. И стало в Москве модно пристраивать аристократическую молодежь в архив коллегии иностранных дел. Положение юноши при архиве сделалось своеобразной должностью. Представьте красивую запись в резюме работал юношей в архиве.